Вынырнув из потока времени, Андрей очутился в том же узком проходе между зданием комендатуры и высоким каменным забором. Дул страшный ветер, стонали и хрипели почти невидимые в рассветной мгле деревья, окна везде были потушены, и такое было ощущение, что во всем городе не души. «Может, и к лучшему, — подумал Андрей, — что я очутился здесь на рассвете, по крайней мере, есть время осмотреться». И тут же его охватило беспокойство за Лидочку. Как она там? Плывет ли еще в потоке времени, или уже ждет на набережной? Стоять на месте было холодно, да и нетерпение не давало оставаться недвижным. Андрей поднял воротник студенческой тужурки, стало чуть теплее. И осторожно пошел в сторону судебного здания. Во дворе он остановился, глядя на темные окна второго этажа и выискивая глазами кабинет Вревского. Не преуспев в этом, Андрей обогнул здание суда и через полуоткрытые ворота вышел на улицу. Там было темно. Единственный в поле зрения фонарь на перекрестке. Второй, тусклый, в разбитом колпаке, еле светил над входом в суд. Прибитая к двери белая картонка привлекла внимание Андрея. Ему с чего-то вдруг показалось, что это объявление о поиске и вознаграждении за его голову, факт того, что он... Отсутствовал на этом свете более двух лет, не вмещался в сознание. Кривыми буквами на картонке было выведено «Ялтинский городской совет солдатских и рабочих депутатов». Картонка частично закрывала стеклянную вывеску «Городской суд», угол который был отбит. Во всем этом была несуразность. Кто посмел разбить вывеску, кто посмел наклеить на нее какую-то нелепую картонку о совете, кто с кем советуется рабочий с солдатами. Порыв ветра с моря заставил Андрея поежиться. «Где же спрятаться?» Он пошевелил пальцами в карманах и понял, что у него нет с собой ни копейки, ни бумажки, ничего. Все отобрано при обыске, когда его сажали в камеру. Он как бы не существует. Не ковревскому же идти с жалобой «Отдайте мой студенческий билет и 20 рублей, что были в него вложены». Под утро каждый город являет собой наиболее пустынное зрелище». Даже припозднившиеся гуляки уже добрались до дому, а первые дворники и торговцы, что съезжаются на базар, еще не поднялись. Андрей быстро пошел вниз к набережной, припрыгивая, чтобы согреться. Никто не встретился ему. Постепенно светало. Глупость положения заключалась в том, что Андрей не мог сунуться даже в ночлежку, потому что у него не было ни гроша. Андрей пошел быстрым шагом, хотя быстрый шаг не согревал. Ветер выдувал, все тепло, что набирало тело от движения, надеясь отыскать какую-нибудь шаланду или пароходик, где можно спрятаться. Опыта у Андрея по этой части никакого не было, а холод мешал сосредоточиться и придумать выход. Может быть, отправиться в полицейский участок и заявить, что тебя обокрали? Ты студент из Петрограда, приехал на лечение, и вот такая незадача, ни копейки. Пока будут разбираться, можно выспаться. В плане обнаружился недостаток. В разгар этого душесчипательного разговора открывается дверь и входит Вревский. Впрочем, достаточно одного из полицейских, которые знают Берестова в лицо. Нет, план этот слишком рискованный. Попасть в тюрьму, из которой с такими приключениями убежал, может лишь существо весьма глупое. Набережная была пуста, и здесь было светлее, чем в городе, можно гасить фонари». Андрей пошел еще быстрее, чтобы не думать о пронизывающем ветре И тут впереди увидел выходящих на набережную трех солдат Все трое с винтовками за плечами Андрей еще толком не разглядел их, но уже всей шкурой почувствовал, это патруль Патрулю холодно и скучно, и он, конечно же, остановит студента Андрей тут же свернул в дверь Дверь была не заперта За ней был черный неосвещенный вестибюль, а куда дальше, неизвестно Андрей нащупал рукой правую стену И пошел вдоль нее, ощущая пальцами шершавость масляной краски. Вот впадина, ниша. Это еще одна дверь. Дверь заперта, снова стена. Сзади хлопнула входная дверь. «Эй, где ты?» – послышалось оттуда. «Значит, они увидели, куда он скрылся». Сзади... Загорелся ручной фонарь, в эти мгновения руки и ноги Андрея действовали самостоятельно, как у зайца, которого со всех сторон обложили волки. Андрей забрался под лестницу в тесное пространство, куда хозяева или жильцы дома втискивали по русскому обычаю то, что уже никогда никому не пригодится, а выкидывать жалко. Там стояли старые сундуки с тряпьем. Солдаты потоптались у входа возя лучом фонаря по подъезду, неуверенный и безвреден беглец или крайне опасен и вот-вот выстрелит из револьвера. В конце концов осторожность победила, и патруль ушел. Андрей понял, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Он оказался загнан в сухое, относительно теплое место, и, устроив гнездо в тряпках, Андрей пораспал часа три до тех пор, пока начавшийся день не заставил многочисленных и шумных жильцов этого подъезда выскочить на лестницу и начать беготню и свары над головой Андрея. Андрей вылез из-под лестницы и тут же столкнулся нос к носу с юной девушкой, которая шла с ведром воды. Девица вылила ведро ему под ноги и завопила, словно увидела дракона. Когда же Андрей, подгоняемый криком, вылетел из подъезда и движимый инстинктом самосохранения, нырнул в подворотню, он встретился с двумя грузчиками, что несли громадное зеркало в вырезной раме. Андрея они не заметили, зато он целую секунду мог глазеть на себя. Он не закричал и не убежал, подобно той пугливой девице, потому что был смелым и выдержанным мужчиной. Он попытался вжаться в стенку. Чтобы его не заметило страшное ночное существо – вордалак, покрытый густым слоем паутины, тянувшийся за ним белыми кисейными хвостами, лестничной пылью, скрывавшей черты лица и руки с волосами, стоявшими вертикально и цветом своим и общим видом, схожими с громадными кусками паклей. Андрей в ужасе зажмурился – когда через секунду открыл глаза вновь, то грузчики с зеркалом уже миновали его, и Андрею ничего не оставалось, как поверить в то, что чудовище никто иной, как он сам. Андрей кинулся следом за грузчиками, которые уже внесли зеркало в черный ход гостиницы Мариану. там было в тот момент пустынно. Андрей огляделся и, на счастье, увидел то, о чем и мечтать не смел – туалетную комнату. Для служебного персонала гостиницы Не только с писсуаром, но и умывальником Возле которого висело вафельное полотенце И лежал обмылок С помощью этих предметов, а также расчески Андрей за какие-нибудь две минуты Смог привести себя в видимость порядка И когда вышел вновь во двор Вдруг сообразил, что светит солнце Стало тепло И жизнь замечательна Но зверски хочется жрать Несмотря на мытье и чистку Андрей все равно выглядел сомнительно, и гулять по набережной ему не следовало. Проблемы еды, убежища, тепла оставались, даже газету купить было не на что. Правда, с газетой тут же образовалось. Он увидел край газеты, торчащий из урны, и вытащил ее, подумав, как быстро человек, становясь нищим, теряет обычную стеснительность, ограничивающую жизнь добропорядочного обывателя. Сколько раз Андрею приходилось удивляться тому, как нагло ведут себя босяки. А сейчас он понял, что куда ближе к бродягам, чем к законопослушным ялтинцам. Газета от 17 апреля 1917 года. Судя по бумаге, была относительно свежей, только не ясно, вчерашней или ранее. Дело в том, что урна в сквере была туго набита мусором. Мусор даже вываливался из нее. Значит, и на самом деле произошли пертрубации, так как при пертрубациях у нас первым делом перестают убирать улицы. Характер пертурбаций, название которых «Была революция» Андрей Вскоре извлек из газеты, которая сообщала о дебатах в Петроградском совете, решениях временного правительства, приезде в столицу вождей эсдеков Мартова и Ульянова, о митинге у финляндского вокзала... Тут же следовал комментарий редактора Таврии, в котором тот убедительно доказывал, что Ульянов и его Присные были пропущены через Германию германским правительством, потому что они существуют на немецкие деньги для того, чтобы разорить Россию, а затем передать ее немцам. Но самое ужасное, война еще продолжалась и военные действия происходили как во Франции, так и в Прибалтике. Миллионы человек сидели в окопах, погибали, страдали от ран, мучились, простуды и вшами. О судьбе Николая и царского семейства в газете не сообщалось, так что Андрей не знал, жив ли император, или, может быть, его уже обезглавили, как гражданина Людовика Капета.